Глава 20. Я мчался между деревьями, уводя противника за собой, и буквально ощущал, как смерть идет по пятам. Жажда крови, подпитываемая злостью врага, то и дело вонзалась в затылок штырем, напоминая, что бакула идет шаг в шаг. «Хватит убегать, щенок!» — заревел он и нанес сокрушительный удар по земле, отчего в стороны выстрелили десятки каменных шипов, разнося в щепки стволы окружающих деревьев. Селен, ничего не скажешь. Да еще стихийные техники. Их направленность видна сразу. Сражение с более слабыми противниками, с простыми людьми или воинами первого-второго шага, с минимальными защитными техниками. Я увернулся от мчащихся на меня каменных пик, одновременно показав противнику неприличный жест. Удивительно, насколько сильно это его задело. А ведь воин в первую очередь должен сохранять хладнокровие в битве. Чувства важны, как говорил Мирион, гнев, любовь, желание защитить и исправить несправедливость, но ими должен управлять холодный разум. Одну из пик я отбил Зергулом и тут же направил его вперед, атакуя Бакулу в грудь. Как и в прошлый раз, мой меч врезался в покров, не пробив его. Воин взмахнул своей секирой и размашистым ударом задел землю, из которой в мою сторону устремилось несколько каменных игл. Они были меньше прежних и имели гораздо большую скорость. Одна все-таки задела меня, но я принял удар на алый покров демона резни. — Я так и знал! Ты используешь демонические техники! Как же низ копал рот Юсур! Эта реплика вызвала у меня лишь кривую усмешку. «Забавно слышать это от преступника, решившего убить ребенка. Ничего личного, пацан, но это работа. Так что сделай одолжение, сдайся, и я прикончу тебя быстро!» На это я мог ответить лишь еще одним неприличным жестом. «Как хочешь!» Он прыгнул, поднявшись в воздух метров на пять, а затем обрушил на землю свою секиру. В этот раз каменных шипов полетело гораздо больше, и сами они были длиннее. Я атаковал в тот же момент зергулом, давая мечу мысленную команду ударить бакулу в спину. Мой клинок снова не достиг цели, оказываясь остановленным покровом, но я и не рассчитывал на иной исход. — Да перестань! Ты же должен был понять, что это не сработает! — зарычал воин, на пару мгновений оборачиваясь на летающее оружие. Этими мгновениями я и воспользовался. Используя шаги скользящего ветра, проскользнул между пик, покрыл себя алым покровом и ударил когтями. Бакула заметил угрозу слишком поздно. Попытался отступить, но скорость не его конек. Когти демона резни встретились с его покровом и вспороли его. Не без труда, конечно, уж слишком велика разница в наших возвышениях, Ни одной обычной техникой я бы его покров не вскрыл. Но демонические техники сильно отличаются от спиральных, и алые когти созданы для вскрывания вражеской защиты. Разумеется, есть способы этому помешать, но нужен хороший контроль и понимание, как подобным техникам противодействовать. И даже если у противника с первым было бы все хорошо, то вот знаний точно не было. Его покров разлетелся с снопом искр, а когти пошли дальше, рассекая одежду на груди мужчины и оставляя три алые полосы. Бакула вытаращил глаза и отступил, не веря, что я смог его достать. Но стоит отдать воину должное, он тут же раскрутил топор, заставляя меня ретироваться. Больше я не разрывал дистанцию. Напротив, старался перевести бой в максимально неудачную для него ближнюю дистанцию. Я не доставал этому здоровяку даже до пояса, отчего он никак не мог по мне попасть. Секира пронеслась у меня над головой, а в следующий миг когти ударили бакулу в бедро. Вновь вспышка прорванного покрова, а следом еще четыре алые полосы появляются у него на теле. Воин отступил, нанося удар ногой по земле и создавая новые каменные шипы, вынуждающие отступить уже меня. Отскок влево и рывок вперед с помощью шага скользящего ветра. Я обошел все еще торчащие из земли шипы, а мой противник тем временем применил нечто новое. Когда я оказался совсем рядом, он ударил рукоятью секиры, которую я отвел в сторону, и одновременно с этим его вторая рука наполнилась энергией. Подловил гад. Его кулак несся прямо на меня, и все, что удалось, это выставить блок, одновременно максимально укрепляя алый покров демона резни. Защита приняла на себя большую часть урона, но она не способна погасить его полностью, так что кулак врезался в блок. Меня отбросило метров на десять, и я лишь чудом приземлился на ноги. Хороший удар, ничего не скажешь. Кости не сломаны, но руки онемели так сильно, что я их почти не чувствую. Повезло, что я успел открыть пылающую ненависть до схватки иначе я бы так легко не отделался. Восстановиться Бакула мне не дал, обрушившись на меня со своей секирой. В этот раз обошлось без каменных пик, он просто использовал какую-то боевую технику, и мне приходилось уворачиваться. Пригнуться, отступить влево, прыжок со смещением тела. Больше он не использовал земляную технику, похоже, он практически опустошил свое сосредоточие. Но радоваться было рано. Я тоже сильно потратился, и демонической энергии на полноценный покров у меня больше не было. Максимум могу использовать ее как щит раз или два. Я в очередной раз увернулся, прыгнул и одновременно подхватил метнувшийся ко мне зергул. Бакула не успел отступить, и мой клинок обрушился сверху, мощно пройдясь по лицу и рассекая правый глаз. Воин закричал от боли! и ударил ногой по земле, используя остатки энергии, чтобы меня отогнать иглами. Но я не спешил отступать. Напротив, запрыгнул на зергул и использовал его как ступеньку, чтобы упасть на противника сверху. Техника демона резни. Алые когти. Руку окутывает алая энергия, создавая длинные острые когти, и их я вонзаю в горло, вырывая крупный кусок мяса. Бакула захрипел и упал на землю, роняя оружие, а я приземлился в паре метров от него. Бой выжил из меня все соки. Слабоват я все-таки для подобных схваток, но дело сделано. Враг повержен, а я жив. Сделав несколько глубоких вдохов, я погрузился в быструю медитацию, стараясь хоть немного восполнить силы. Не без досады достал из кармана последний из камней душ демонов и стал вытягивать из него энергию. Вдох, выдох. Нужно как можно скорее восстановить баланс энергии в теле, ведь если оставить все как есть, то спиральная энергия попробует выжечь оставшиеся крохи демонической. На все про все у меня ушло минут десять, не больше, после чего я подошел к бездыханному телу воина и стал обыскивать его карманы. Нашел немного спиров, а также контракт, где было приказано найти наследника клана Юсур и его примерное местонахождение. Но в самом контракте не сказано, никто заказчик, никуда надо доставить юного наследника в случае его захвата живьем. Лишь цена в пять тысяч спиров за мертвого и шесть за живого. Довольно большие деньги. Даже интересно, чем этот придурок так не угодил таинственному заказчику. Впрочем, мне это безразлично. Не собирался лезть в дела кланов. Мало ли за что те готовы прикончить друг друга. Во владениях Рамуила все было точно так же. Его приближенные готовы были рвать друг другу глотки ради своей выгоды. И когда я вырвался из простых воинов, превратившись в одного из избранных, меня тоже пытались использовать. Оставив мертвеца в покое, я мысленной командой вернул Зергул в нож за спиной и быстрым шагом направился в сторону торгового каравана, пытаясь на ходу немного восполнить внутреннюю энергию. Мое сосредоточие сейчас не такое уж большое, и я практически полностью его опустошил. Лишь под самый конец пути я смог использовать технику скользящего ветра для собственного ускорения. «Я это сделал! Я победил его! Вот тебе! Будешь знать, как связываться с воинами клана Юсур!» Послышался полный торжества и зазнайства возглас, а спустя несколько ударов сердца, когда я выскочил на сам тракт, увидел уже знакомого Эдрида, что с мечом в руках стоял перед убитым воином в черном. И, судя по перебинтованной культе, убил он того самого, которому я отсек руку на крыше. Такая себе победа. Его пожилой слуга всячески нахваливал молодого господина, а я тем временем закрутил головой, выискивая других врагов. Должен был оставаться еще один, а, возможно, даже больше. «А вот и ты, трус!» — крикнул мне наследник Юсур. «Пока ты прятался в кустах, я разбирался с бандитами!» Я никак не отреагировал на эти слова. Да и зачем? Тут хватало людей, которые видели, как я дрался сразу с несколькими, в то время как юный Юсур дрался лишь с одним раненым. «Стой, ты!» — я не стал слушать, поспешив к фургону, где должны были находиться родители. И когда я увидел маму с братом на руках, то облегченно выдохнул. Отец тоже был в порядке. «Ох, Нейт, хвала лордам, ты цел!» — воскликнула мама, и если бы не брат на руках, то точно бы бросилась меня обнимать. «Обо мне не нужно волноваться. Я могу за себя постоять. Вы-то как?» Оделались легким испугом. Облегченно выдохнул мой отец. «Что вообще произошло? Это бандиты?» хуже это убийцы стоящихся в тени похоже они хотели похитить наследника клана юсур но недооценили наши силы убедившись что с моими все нормально я попросил их немного подождать а сам вернулся к эдреду что продолжал кичиться победой над убийцей а а вот и ты трус неважно сколько у тебя силы если внутри у тебя цеплячий дух что это Прервал он свою тираду, когда я сунул ему в руки бумагу. «Контракт на твое похищение или убийство?» «Что? Я так и знал, что ты имеешь...» «Хватит!» — рыкнул я. «А то я заберу то, что причитается за твой проигрыш». Парень мгновенно прикусил язык. «И кто тут говорит про цыплячий дух?» «Это я нашел у их главаря. Можешь сколько угодно бахвалиться тем, что прикончил недобитка, но от большей части избавился именно я. Их главарь назвался Бакулой. «Бакула? Рубитель голов?» — воскликнул эдрит выпучив глаза. Слышал о нем? «Конечно! Это известный бандит, говоря, что он водит дружбу стоящимися в тени, и поэтому избегает правосудия лордов». Я уже понял, что со всем этим правосудием и днем воздаяния как таковым все не так просто. Преступление и опасность для общества там практически не важны. По своему опыту знаю, что едва ли к демонам попадают только преступники. Скидывают лишь тех, кто не нужен для функционирования деревень и городов. Балласт, от которого можно безболезненно избавиться. «Стой!» — только дошло до этого парня. «Ты убил Бакулу? Врешь! Такой, как ты, не мог убить Бакулу! Бакула, по слухам, не ниже четвертого шага? Или вообще мастер десятой ступени?» Мне плевать, веришь ты или нет, пожал я плечами. Можешь пройти вон туда по следам боя и сам убедиться. Он в очередной раз хотел что-то там возразить, но мне было плевать на это. Я тебя предупредил, что за тобой охотятся, сказал я. Дальше это твои проблемы. И развернувшись, я зашагал обратно к семье. Надо будет вздремнуть и хорошенько перекусить. Видит дух спирали, я это заслужил.